Глава 21. Прилагерный мир. Как кусок тухлого мяса зловонен не только по поверхности своей, но и окружен еще молекулярным зловонным облаком, так и каждый остров архипелага создает и поддерживает вокруг себя зловонную зону. Эта зона более охватная, чем сам архипелаг, зона посредническая, передаточная между малой зоной каждого отдельного острова и большой зоной всей страны. Все, что рождается самого заразного в архипелаге в людских отношениях, нравах, взглядах и языке, по всеобщему в мире закону проникая через растительные и животные перегородки, просачивается сперва в эту передаточную зону, а потом уже расходится И по всей стране. Именно здесь, в передаточной зоне, сами собой проверяются и отбираются элементы лагерной идеологии и культуры, достойные войти в культуру общегосударственную. И когда лагерные выражения звенят в коридорах нового здания МГУ, или столичная независимая женщина выносит вполне лагерное суждение о сути жизни, не удивляйтесь! Это достигло сюда, через передаточную зону, через прилагерный мир. Пока власть пыталась, а может быть и не пыталась, перевоспитать заключенных через лозунги, культурно-воспитательную часть, почтовую цензуру и опер уполномоченных, заключенные быстрее перевоспитали всю страну посредством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив архипелаг, Легко перекинулась дальше и без труда покорила прилагерный мир, а затем и глубоко отразилась на всей воле. Так архипелаг мстит стране за свое создание. Так никакая жестокость не проходит нам даром. Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, что подешевле. Перечислять эти места... Местечки и поселки – почти то же, что повторять географию архипелага. Ни одна лагерная зона не может существовать сама по себе. Близ нее должен быть поселок Вольных. Иногда этот поселок при каком-нибудь временном лесоповальном лагпункте простоит несколько лет и вместе с лагерем исчезнет. Иногда он вкоренится, получит имя, поселковый совет, подъездную дорогу и останется навсегда а иногда из этих поселков вырастают знаменитые города такие как магадан норильск дудинка игарка тимертау балхаш джесказган ангрен тайшет братск совгавань из провинциальных столиц архипелага крупнейшая караганда она создана и наполнена сильными. и бывшими заключенными так, что старому зеку по улице и пройти нельзя, чтобы то и дело не встречать знакомых. В ней несколько лагерных управлений, и как песок морской рассыпано вокруг нее лагпунктов. Кто же живет в прилагерном мире? Первое. Коренные местные жители. Их может и не быть. Второе. ВОХРА, военизированная охрана. Третье. Лагерные офицеры и их семьи. Четвертое – надзиратели с семьями. Пятое – бывшие зеки, освободившиеся из этого или соседнего лагеря. Шестое – разные, ущемленные, полурепрессированные, с нечистыми паспортами. Седьмое – производственное начальство. Это люди высокопоставленные, всего несколько человек на большой поселок. Восьмое – собственно, вольняшки. Разные, приблудные. Пропащие и приехавшие на лихие заработки. Ведь в этих далеких гиблых местах можно работать втрое хуже, чем в метрополии и получать в четверо большую зарплату за полярность, за удаленность, за неудобство, да еще приписывая себе труд заключенных. Для тех, кто умеет мыть золото из производственных нарядов прилагерный мир, клан Дайк. сюда тянутся с поддельными дипломами. Сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. Вольняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, завскладами, нормировщиками. Еще берут их на те должности, где использование заключенных сильно бы затруднило конвоирование. Шоферами, возчиками, экспедиторами, трактористами, экскаваторщиками, скриперистами, линейными электриками, ночными кочегарами. Эти вольняшки второго разряда – простые работяги, как и зеки. Тотчас и запросто сдруживались с нами и делали все, что запрещалось лагерным режимом и уголовным законам. Охотно бросали письма зэков в вольные почтовые ящики поселка. Насильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольной толкучке, вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли что-нибудь пожрать. Вместе с зэками разворовывали также и... Производство. Сложней были отношения зэков с десятниками и мастерами цехов. Как командиры производства они поставлены были давить заключенных и погонять. Но с них спрашивали и ход самого производства, а его не всегда можно было вести в прямой вражде с зэками. Не все достигается палкой и голодом. Что-то надо и по доброму согласию, и по склонности, и по догадке. Только те десятники были успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключенных. Сами-то десятники бывали мало того, что пьяницы, что расслабленные и отравленные постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали своего производства или знали дурно, и от того еще сильней зависели от бригадиров. Как же интересно, тут сплетались иногда русские судьбы. Вот пришел перед праздником выпивший плотницкий десятник Федор Иванович Муравлев и бригадиру маляров, Синебрюхову, отличному мастеру, серьезному, стойкому парню, сидящему уже десятый год, открывается. — Что, сидишь, кулацкий сынок? Твой отец всю землю пахал, до да коров набирал, думал в царство небесное взять. И где он теперь? В ссылке умер. И тебя посадил? — Нет. Мой отец был поумней, он с измоледства все дочисто пропивал. Изба голая, в колхоз и курицы не сдал, потому что нет ничего. И сразу бригадир, и я за ним. Водку пью, горя не знаю. И получалось, что он прав. Синебрюхову после срока в ссылку ехать, а Муравлев — председатель месткома строительства. А вот десятник Федор Васильевич Горшков – щуплый старичок с растопыренными седыми усами. Он в строительстве тонко разбирался, знал и свою работу, и смежную, а главное, необычное среди вольняшек его свойство было то, что он был искренне заинтересован в исходе строительства, как если б строил все огромное здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду стройки. Но был в нем и крупный недостаток — не привык держать заключенных в страхе. Он любил ходить по строительству и доглядывать своими глазами сам. Любил посидеть с плотниками на балках, с каменщиками накладки, со штукатурами у растворного ящика и потолковать. Иногда угощал заключенных конфетами. Это диковинно было нам. От одной работы он никак не мог отстать и в старости — отрезки стекла. Всегда у него в кармане был свой алмаз. И если только при нем резали стекло, он тотчас начинал гудеть, что режут не как надо, отталкивал стекольщиков и резал сам. Отец его, Василий Горшков, был казенный десятник. Вот и понятно стало, отчего Федор Васильевич так любит камень, дерево, стекло и краску. С малолетства он и вырос на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казенными, а сейчас так не называются, казенными-то они стали именно теперь, а раньше это были артисты. Федор Васильевич и сейчас похваливал старый порядок. Что теперь про раб? Он же копейки не может переложить из статьи в статью. А раньше придет подрядчик к рабочим в субботу. «Ну, ребята, до бани или после?» «После-после, дядя! Ну...» «Найте вам деньги на баню, а оттуда в такой то трактир. Ребята из бани валят гурьбой, а уж он их в трактире ждет с водкой, закуской, самоваром. Попробуй-ка, в понедельник поработать плохо». Для нас теперь все названо, все известно. Это была патагонная система, бессовестная эксплуатация, игра на низких инстинктах человека. И выпивка с закуской не стоила того, что выжимали из рабочего на следующей неделе. А пайка, сырая пайка, выбрасываемая равнодушными руками из окна хлеборезки, разве стоило больше?